Глава 34.2 «Люди, которых мне нужно защитить. Часть 1 Серьезно, может он на самом деле дракон? Совершенно детское предположение, которое скорее подошло бы Дугласу, но на деле оно практически идеально подходило Яну. Даже если однажды Ян прямо заявит ему «на самом деле я дракон», Ледио совсем не будет удивлен. Ох, я каких только глупостях я сейчас думаю. Покачав головой, Ледио посмотрел на следующего гостя. Чего? Он тут же вскочил и широко раскрыв рот. Он был удивлен раз сто больше, чем когда услышал имя Паркеров. «Наследный принц?» Голос Ледио был полон смущения, растерянности. «Наследный принц? Его высочество «Наследный принц?» Вскрик Ледио был слишком громким. Каждый человек, который в данный момент стоял перед особняком, оглянулся. Стоявшие вдалеке подошли поближе. Там и правда стало светловолосый красавец в окружении второго отряда королевских рыцарей. Это и правда должен быть «Наследный принц». «Слава нашему «Наследному принцу!»» После этого крика солдат все люди вокруг поклонились. Все за исключением одного человека, Ледио. Прошу, только не надо говорить, что теперь мне нужно приветствовать его. В этот момент я на не была дома. Кроме того, Ванесса тоже ушла, чтобы сделать некоторые покупки вместе со служанками. Сейчас в особняке оставался только сам Ледио, и это сводило его с ума. Вот чёрт. Это был не просто дворянин, это был наследный принц. Ледио не мог и дальше просто стоять. Он быстро вскочил с места и поклонился. Наследный принц, ваше высочество, что привело вас сюда? Хм, а ты... Принц мерил Ледио подозрительным взглядом. Он, должно быть, ожидал, что его встретит сам Ян. «Я... я служу господину Яну Алхи...» «А, я вспомнил!» «Ты тот слуга управляющий, что прибыл вместе с Яном, так?» Перед Ледио встала серьезная проблема. Должен ли он поправить наследного принца, сказав, что тот ошибся? Или просто признать его слова? «В... все верно, я управляющий дома Пейдж, Ледио. Я очень ценю, что вы запомнили столь ничтожного человека. Это честь для этого дома». Он выбрал второй вариант. Не было ничего хорошего в том, чтобы указать принцу на его ошибку. Кроме того, в данный момент он и правда выполнял обязанности дворецкого управляющего. «Итак, где Ян?» «Я пришел сюда поздравить моего названного брата Яна с тем, что ему был дарован титул архимага. Наследный принц намеренно подчеркнул слово «названный брат», так, чтобы все это слышали. Г «Господина Яна сейчас нет в поместье?» «Хм, и куда он пошел?» «Я не знаю точного места назначения, он только сказал мне, что собирается пойти что-то купить. Он обещал вернуться до ужина». Ледио пытался использовать все оправдания, которые только пришли ему в голову. Он был просто в отчаянии. Хммм. Наследный принц, казалось, был разочарован. Однако долго это не продлилось. Ну хорошо. «Это моя вина, что я не отправил ему сообщение заранее». Все члены второго отряда королевских рыцарей были удивлены такими словами. Подобные внезапные визиты были плохой привычкой наследного принца. И тут он вдруг говорит, что это его вина. «К обеду, верно? Тогда я подожду. Подожду здесь, внутри. А ты пока можешь продолжать делать свою работу». Он даже похлопал ледиу по плечу и пошел внутрь поместья. Капитан Оливер даже невольно приподнял бровь, хотя обычно капитан очень редко проявлял свои эмоции. Мне лучше получить расплату. Причина, по которой Ян приказал Ледио принимать все подарки. Он хотел получить компенсацию за свое недостойное поведение. И если бы только он действовал умнее и смог успокоить себя во время вливания маны, он получил бы от этого множество преимуществ. Однако он все испортил из-за собственной дурацкой гордости за свою магию. Поэтому он хотел получить так много взяток, как только сможет. Это хотя бы заставит меня чувствовать себя лучше. Впрочем, он ни о чем не жалел. Даже если это его второй шанс заново прожить жизнь, он не собирался вот так просто сдаваться. Он просто не мог сдерживаться в своей магии. Это было его единственной гордостью. Хотя жизнь меня теперь ждет явно непростая. Читая их складно составленное заявление Ян ясно видел, о чем они сейчас думают. Они должны теперь бояться и, оп и опасаться Яна. Мальчика, который появился из ниоткуда и уже так внезапно достиг их уровня, он стал для них угрозой. «Будь я на их месте, я бы тоже распсиховался. И горды за превосходство над всеми остальными, все те усилия, которые не потратили на это. С появлением Яна все это было мгновенно разрушено, теперь они отчаянно пытаются обуздать его. Но главное, все это создало мне немало серьезных врагов. Появление столь молодого мага четвертого класса, такое должно было потрясти всю империю породить для него кучу врагов. В этом мире полно странных людей». Людей, что начнут завидовать Яну, группы, которые захотят заполучить его или уничтожить, что не предпринят в первую очередь, нацелятся на мои слабости. Яну Ачена не хотелось признавать этого, а так он прекрасно знал свое слабое место, слабое место, которое ясно видно всем его врагам. Моя мать. Все верно, его мать была его единственной слабостью, а это значит, что ему срочно нужен план, средство, с помощью которого он сможет обеспечить безопасность своей матери, приспособление, с помощью которого в любой момент сможет узнать, где она находится и в безопасности ли она. И здесь как раз должен быть предмет, который должен справиться с такой задачей. Ян наконец добрался до торгового района, если быть точным, он находился посреди улицы Техномагии. Ян решил использовать силу Техномагии, чтобы защитить свою мать. Если быть точным, устройство, разработанное местными инженерами техномагами. В основном, конечно же, это были разнообразные приспособления, облегчающие жизнь и работу по дому, и используемые, как правило, лишь в богатых семействах. Во-первых, уровень этой технологии был еще не настолько продвинут, чтобы сделать ее действительно массовой. Во-вторых, башня славного кости жестко контролировала эту отрасль, установив строгие правила. Эта технология попросту не может существовать без помощи магов. Магия и техномагия. По сути, они были тесно связаны друг с другом. Естественно, источником работы техномагии была мана. Местные инженеры попросту не могли проводить свои эксперименты и создавать новые приспособления без помощи маны. И кто же те единственные, кто мог предоставить ее им? Башня слоновой кости. Позиции магов были невероятно сильны. Не просто благодаря разрушительной силе их заклинаний. Алхимия, архи... архитектура, медицина, создание ювелирных украшений, техномаги. Практически каждая сфера жизни человеческой цивилизации была тесно связана с ними и полагалась на их силу. Тут должно быть не так много предметов, что пригодятся моей матери, и все же. Шар связи уже стал неотъемлемой частью жизни, естественно, это не касалось простых людей. Однако подобные средства связи уже широко использовались на имперских постах связи. И все же за высоких ресурсных затрат цена была непомерной. Сейчас я хотел достать именно такой шар связи. И я вполне смогу восполнить эти деньги потом. Даже прямо в этот момент деньги широким потоком лились в его карман. Парад подарков в поместье. Кроме того, были еще и драгоценности, что он оставил в руинах старой башни слоновой кости. Дзинь. Ян открыл дверь одного из крупнейших магазинов, торговавшими изделиями техномагов. Колокольчик внутри приветствовал нового клиента. «Эй, Вэнс, тащи чертёж, чертёж!» «Да, да, сэр!» Внутри помещения было полно народу, первым делом я увидел инженеров. По первому взгляду могло показаться, что не выполняют ту же работу, что и самые обычные кузнецы. Однако тела инженеров-техномагов вовсе не бугрились от мускулов. Тут не было жара и пота. Скорее, местные мельцы были весьма стройными. Более того, температура в комнате контролировалась техномагическими устройствами, сохраняя приятную температуру. «Принеси мне три маленьких хранилища маны, только полностью заряженных!» «Да, сэр!» Повсюду были разложены сотни разнообразных хранилищ маны и кучи незаконченных техномагических устройств. Лифты маны, светильники маны, шары связи и так далее. Отдельные части валялись прямо на земле. Каждый раз, попадая сюда, я снова поражаюсь, какое же это необычное зрелище. Название магазина было «Мастерская Трама». Это была лучшая техномагическая мастерская во всей империи Грин-Ривер. Большинство техномагических устройств поставлялись и были разработаны именно ими. «Шевели задницей!» Буркнул, пробегая мимо Яна местный мальчик на побегу, Он смирил Яны неприязненным взглядом, как бы говорившим, «Какого черта ты встал тут, не видишь, мы заняты?» «Вэнс, придурок, живее, какого черта ты там застрял?» «Я, я уже бегу, старший!» Парень смирил Яны еще более неприязненным взглядом, однако окрик мастера заставил его шевелиться. «Должно быть, это был начинающий инженер-техномаг. Чем я могу помочь вам?»